Глава шестая. Переговоры. Я собрал всех своих собратьев и зачитал им ответ бункерских, владеющих заводом Фериума, а после добавил. Этих людей не волнует наступающая угроза. Либо они нам не верят, либо надеются пересидеть в своем бункере. Нам пригрозили смертью, но это смешно. Мы самые сильные из мутантов. Так что, собратья, собирайтесь в дорогу, мы добьемся своего. Меня поддержали кивками и возгласами. Это было приятно. Я чувствовал себя предводителем маленького войска. Хотя оно ведь так и было. И никакая угроза не могла заставить меня отказаться от столь важной цели. Да, ни один здравый человек не будет ставить себя выше целой планеты. Поэтому мы позавтракали рыбой, которая начинала мне надоедать, а затем выдвинулись в путь. И через каких-то полтора часа уже остановились у ворот бункера где, по словам Рябова, сидит всё начальство с завода Фериума. Здесь были почти такие же мощные стены, какими был окружён центральный исследовательский бункер, куда мне ещё предстоит прорываться сквозь засаду инопланетных тварей. По бокам отворот находились камеры, и по всему периметру стены на самом верху, через каждые три метра, турели со встроенным автоматическим оружием. Да, здесь явно гостей не любят. Но попытаться стоило. Не сразу же им осады устраивать. Поэтому я слез с червя, стянул с головы платок, открывая лицо. Подошёл к камерам, улыбнулся и помахал. «Уходите», — раздалось из динамиков, спрятанных где-то в стене. «Нет, я не уйду, пока не поговорю с главным». С наглой улыбкой я поднял голову и посмотрел в камеру. «Мы не ведём переговоров с мутантами. Уходите, иначе вы будете атакованы» строго ответил металлический голос из динамика. «А не боитесь, что мы тоже можем атаковать?» «Нет, в стенах фериум, вам их не пробить». «Ха! А зачем нам их пробивать? У меня тут громадные черви, им ничего не стоит сделать подкоп». «Знаю, знаю. Вы сейчас начнете говорить, что в бункер ваш мы все равно не попадем. А нам туда и не надо. Нам бы пленного инопланетянина вашим ученым отдать и придумать, как его прикончить». «Наши ученые не работают с мутантами и не станут вам помогать. Но тогда мы будем маячить у вас перед глазами, пока не настанет новый судный день. Вы провоцируете нас на агрессию?» «Нет, мы хотим, чтобы человечество выжило, а вы за своими убеждениями не хотите видеть этой правды. Если вы не уйдете, то через 10 минут мы откроем огонь». И ближайшие пушки демонстративно сдвинулись в мою сторону. Четыре крупнокалиберных пулемёта смотрели прямо на меня, а я лишь усмехнулся. Я же не дурак идти на переговоры с такими людьми без защиты. Так что всё время, что я стоял возле стены, строил ещё один барьер. Он, как вторая стена, отделял нас от территории бункера на протяжении 500 метров. «А вы уверены, что хотите сражаться с самыми сильными мутантами на этом континенте?» — спросил я, смотря прямо в камеру. «У вас осталось девять минут, чтобы уйти». «Серьёзно? Вот вы настолько принципиальные На этот выпад мне уже не ответили. подождал с минуту и пошёл обратно к своим. Отдал приказ разбивать лагерь и быть готовым к предстоящему свето-шоу. Люди сдержали своё обещание. Прогремели выстрелы, но все пули тут же взрывались о барьер, выстроенный мной в полуметре от стены. Так что шоу длилось всего пару минут. Этого хватило, чтобы бункерские увидели подвох, а воздух наполнился запахом пороха. Я надеялся, что голос из динамика снова начнет нас прогонять, и тогда появится возможность договориться. Но, видимо, осознание, что мы никуда не уйдем, никак не повлияло на решение бункерских. Что ж за и там сидят? Либо они до фанатизма принципиальные, либо до одери нас боятся. «Раступитесь!» — крикнул я мутантам. И они освободили полосу шириной в три метра. Я отдал червю ментальный приказ, и он помчался ко мне через открытый проход. Надеюсь, что бункерские видели из камер, как вздымается земля над телом моего гиганта. Червь не успел до меня добраться, как получил новый приказ, и нырнул под землю. Я внимательно следил за его ментальным состоянием, ведь неизвестно, как фериум в стенах подействует на него. Надеялся, что масса червя всё-таки сыграет роль, и он сможет организовать нам подкоп и укрепить его стены. Мне то и дело приходилось успокаивать монстра, давя на его разум своей волей. И за два часа это возымело успех, учитывая, что в обычных условиях червю нужно не больше 15 минут, чтобы укрепить пятиметровый проход. Когда гигант закончил с подкопом, я отпустил его. Пусть ползает себе в округе вместе с остальными червями. Им же тоже нужно добывать пропитание, а без бесконечного движения в почве это невозможно. «Ну что, есть желающие составить компанию на разведку?» — громко спросил я. «Я пойду», — вызвался Октор. «Отлично. Пока достаточно тебя одного. Заодно сможешь передавать команды остальным». Я полез в проход, в нос ударил ядрёный кислый запах, к которому невозможно привыкнуть. И уже через две минуты я вылез на другой стороне забора радуюсь что в этот раз не пришлось сооружать километровый тоннель. Мы вышли на большую асфальтированную площадку, посреди которой стояло трёхэтажное здание. Видимо, это оборонительный пункт, учитывая количество мелких окошек. За зданием виднелась парковка с десятками уазов. Но и там не было людей. Все спрятались в бункере. «Слышишь их мысли?» — спросил я у Октера. «Не-а!» ответил парень и покачал головой. Думаю, что это из-за фериума в стенах. Может их взорвать? со смешкой спросил я. Ну взорвёшь, войдёшь, а дальше что будешь без сил делать? К тому же, у бункерских полно оружия. Взорвать и выманить наружу? рассуждал я. Не, они просто перекроют поврежденное помещение и будут дальше сидеть за герметичной дверью. Я злобно фыркнул. Но ну, должна же найтись хоть какая-то управа на этих людишек. У меня есть предложение подал голос Октор. «Излагай. Если ты усилишь меня, то я смогу попробовать дотянуться до голов тех, кто находится наверху. Буду внушать мысли и создавать кошмары во снах. И что мы получим? Гордку чокнутых людишек? Именно. Они-то и откроют нам двери. Ты же сам говорил, что бункерские могут перекрыть проходы. Что тогда помешает тем, кто засел внизу, отделиться от этого здания? Хм, ничего». «А может, ты попробуешь залезть в голову главного?» «Навряд ли выйдет. Ты только представь, сколько стен с фериумом нас от него отделяет. Скорее всего, фериум лишь во внешних стенах. Сам рассуди, зачем им ещё и внутрь его закладывать? Это бестолковый перерасход материала. Но главный может быть и параноиком. Мы не узнаем наверняка, пока...» Я перебил его. «Пока не попробуем. Да, но мне понадобится очень много энергии». «А вот с этим проблем нет», — усмехнулся я и стянул с плечи рюкзак. Октор внимательно наблюдал за моими действиями. Но не успел я достать то, зачем тянулся, как из здания в нас выстрелили очереди. Но, конечно, все пули разбились о нашу личную защиту. Вокруг меня и Октора было такое поле, что его разве что выстрел из танка разобьёт. И то я быстро смогу соорудить новое. Взрывы утихли но воздух после них стал горячее. Жаль, что ненадолго, а то погода была бы отнюдь не нелетная. Я достал из рюкзака сверток ткани. — Это то, о чем я думаю? — восхищенно спросил Октор. — Я не умею читать твои мысли, — усмехнулся я и развернул ткань. В моей руке оказался осколок метеорита. Небольшой, размером с треть моей ладони, но яркий. Выбирал по принципу, который когда-то озвучила ведьма для ученых. Так что силы в этом осколке было достаточно. «Ну что, давай разведем тут костер и приступим. Позлим бункерских своим присутствием», — нагло предложил я. «Ты рисковый», — сказал Октор. «Ну, в этом мире иначе никак. Мы развели костер прямо на асфальте, использовали для этого сухие ветки, что мутанты набрали у Новокаменска, сели друг напротив друга рядом с костром». В правом кулаке я сжимал осколок метеорита, поглощая его энергию, а левой ладонью накрыл руку Октера, передавая ему всю получаемую мною силу. Я прикрыл глаза и уже не замечал, как мимо пролетели минуты, а затем и часы. Блаженную пустоту разума нарушали лишь редкие выстрелы, бункерские не сдавались в попытках до на нас добраться и не подозревали, что мы делаем то же самое. Разгоняемая по венам радиация спасала тело от затекания, наполняла его живой силой и тут же ускользала из моих рук. И так по кругу. И я не заметил, как наступила глубокая ночь. «Вроде вышло», устало», — устало сказал Октер. И я убрал свою руку, встал и вытянулся, разминая тело. «Вроде», — переспросил я. Мне удалось оставить внушение одному человеку, но я не уверен, что это тот, кто нам нужен. «Хм, ну тогда подождём и завтра продолжим, если подвижек не будет. А осколка ещё раза на два хватит». На то мы договорились. Эффекта мы не добились ни на второй, ни на третий день. Так что наши посиделки у бункера превратились в полноценную осаду, где добрая половина мутантов уходила для добывания пищи. В основном ездили на червях рыбачить, точнее, приманивать рыбу своими силами. Но пару раз нам попадались и мутировавшие олени. Я уже сотню раз пожалел, что никто не взял с собой хотя бы соли. На четвёртый день осады мы с Октором продолжили мысленные натиски на бункерских. Правда, теперь приходилось черпать энергию из окружающей среды. А это было в разы трудозатратнее. Я быстро уставал, но и не думал сдаваться. Снова под вечер мы сидели у костра, правда, на этот раз в нашем лагере перед воротами бункера, как вдруг из динамиков раздался голос. «Мы желаем поговорить». Я тут же вскочил и подошёл к воротам. Поглядел в камеру и сказал. но «Ну, так говорите, мы вам не мешаем». «Что вы сделали с моей семьёй?» Этот голос прозвучал грубее, чем предыдущий. «О, так вы тут главный! Наконец-то!» «Да, этот бункер находится в моём ведении». «И завод фериума тоже?» «Вы не ответили на мой вопрос? Что вы сделали с моей семьёй?» «Давай, может, на «ты» перейдем?» — сказал я. «Наладим доверие». «Я не доверяю мутантам». «О, какие мы принципиальные!» — усмехнулся я. «Можешь мне не верить, это не обязательно Поверь цифрам. Посчитай, через сколько все твои люди сойдут с ума». «Ты слишком дерзок для того, кто ведет переговоры». «Я веду себя так, как хочу. И надеюсь, ты понимаешь, что все наши действия — это вынужденная мера. Не пройдет и года, как от человечества ничего не останется. «Вы в бункерах, может быть, и проживёте на пару лет дольше, пока такие же существа, что я вам привёз, не найдут способ забраться внутрь. Правильно ли я понимаю, что нас хотят захватить некие новые мутанты? И чтобы мы приняли в бункере одного из них, вы решили свести с ума мою семью?» Вот уж умело вывернул вопрос. Так-то но так, но при этом не совсем так. У меня ушло полминуты, чтобы внятно сформулировать ответ я привез вам пленника он находится в ловушке из которой не может выбраться так что если у ваших наушников имеется голова на плечах то для вас он не представляет никакой угрозы и главное никто не знает как его убить но ваши ученые могут это выяснить вот ради этого я свожу с ума твоих людей они же рассказали какие последствия твоего решения видели в кошмарах нужно быть глупцом чтобы верить с нам Не мне тебе объяснять, что мозг работает круче, чем суперкомпьютер. И сон — всего лишь модель варианта. И от твоего решения зависит, воплотится ли этот кошмар в жизнь или нет. Теперь уже собеседник завис с ответом на целую минуту. Если я разрешу ученым из соседнего бункера провести опыты с твоим пленником, ты вернешь разум моей семье. Если ты прикажешь им не только провести опыты, но и изготовить оружие против подобных тварей. Мне хватит одного рабочего экземпляра, и больше ты о нас не услышишь». Мне очень не нравилось, как рассуждает глава этого бункера. Он думал о себе и о своей семье. И, в принципе, все логично для любого человека. Дорогие люди будут всегда стоять на первом месте. Но я в корне не понимал, почему он ставит свои интересы выше всего человечества. Как по мне, такое возможно лишь из недоверия. Поэтому я прямо спросил. «Ты мне не веришь?» «Нет», — тут же раздался ответ из динамика. «Как мне это изменить?» «Никак». «А вот тут бы я поспорил», — усмехнулся я. «Возле твоего бункера собрались самые сильные мутанты. И мы собрались не просто, чтобы тебя позлить или избавиться от пленника. Надвигается беда, и каждый должен быть к ней готов. Ты же защитишь семью от инопланетных захватчиков. Что будет со мной дальше, уже не твое дело». «Вот он упёрся, как баран». Я вообще не уверен, что на таких людей можно повлиять. В прошлой жизни мне удавалось спокойно оставлять этих баранов со своими убеждениями и больше не поднимать столь каверзную тему. А тут от банальной неприязни к мутантам могло пострадать столько людей. И я бы и дальше спорил, если бы один из старейшин не подошёл ко мне и не сказал на ухо. «Оставь его, брат. Сколько бы людей здесь не погибло, это всё не будет иметь смысла, если ты сможешь изменить время». Этой временной линии попусту не будет существовать. А если не смогу, — так же тихо спросил я, — тогда это уже не будет тебя волновать. После этих слов старик бодро ушел. А ведь он был прав. Только вот как не думать, что из-за отсутствия упертости с этим бараном может пострадать не одна сотня человек? Решение нашлось внезапно. — Давай сделаем так, — сказал я в сторону динамика. Ты не обязан мне верить касательно нового судного дня. Но как смотришь на то, чтобы организовать производство оружия против этих тварей? И сам будешь защищен, если я вдруг окажусь прав, и заработать на этом сможешь? Ты пытаешься поделить шкуру неубитого медведя, из динамика донесся смешок. Пусть так, а ты разве что-то теряешь? Нет, даже наоборот, если твоя идея выгорит. Голос мужчины из злобного и недоверчивого стал задорным словно я смог пробудить в нём предпринимательский азарт. — Тогда по рукам? — Да. Ты знаешь, куда ехать? — Примерно. Мужчина объяснил мне дорогу и настоятельно попросил выдвигаться сейчас, чтобы мы ему больше глаза не мозолили. А я, в свою очередь, нашёл Октора, и у него ушло ещё три часа, чтобы забрать обратно все свои внушения. И за это время мне пришлось отдать ему больше половины собственных сил. Так что выехали мы глубокой ночью и где-то за два часа добрались до завода-бункера. Обошлось без происшествий. Конечно, такую толпу мутантов все, кроме инопланетян, будут обходить стороной. Здесь всё было устроено точно так же, как на предыдущем месте нашего базирования. Так что я подошёл к воротам и смело помахал в камеру. «Пусть заходит один мутант с пленником», — послышалось из динамика. И ещё через миг ворота отъехали в стороны. «Э, так я его один не дотащу. Там вообще-то целая космическая капсула». Ответ раздался через минуту. «Тогда пусть ваши мутанты доставят капсулу к главному шлюзу бункера, а затем уйдут». «Ладно». Я приказал пятёрке самых сильных мутантов отнести капсулу к широким дверям одноэтажного здания, и они справились за каких-то 10 минут. Сам остался у здания вместе с пленником, а мутанты вернулись за ворота, которые тут же за ними закрылись. Это меня насторожило. Я опасался идти один, хотя умом понимал, что это всего лишь мера предосторожности. Но больше всего меня удивило то, что в стенах не было фериума, хотя я прекрасно ощущал его как барьер для своей силы, под своими ногами. Вскоре массивная дверь отъехала в сторону, и меня встретили трое в защитных костюмах. Я помог им погрузить металлическую капсулу на тележку, а затем проследовал за ними. «Я окружал себя полем, которое не пропускает радиацию, так что вы можете измерить фон вокруг меня и не опасаться, что я причиню вам вред», — предупредил я, когда мы прошли в светлый коридор. «Мы не можем пустить вас в бункер», — ответил мужской голос, приглушенный противогазом. «А это разве не его часть? Получается, что я уже в бункере», — усмехнулся я. «Это зона для экспериментов с радиацией. Вы останетесь здесь». «На кой мне это надо?» — хмыкнул я. «Для связи с нашими учеными я отведу вас в специальную комнату». Мы дошли до лифта, и Бункерский погрузили в него тележку с пленником. Двое остались вместе с ним, чтобы спуститься вниз. А меня, как и обещано, повели в специальную комнату для переговоров. «Сюда», — указал Бункерский, и перед нами отъехала массивная дверь. Он жестом указал мне входить. Ну, я пожал плечами, и, когда верчивый дурачок, зашёл и покрыл самого себя благим матом, когда дверь за моей спиной тут же закрылась, а с моей стороны не оказалось ни ручки, ни панели для ее открытия. Я оказался в небольшой комнате, напоминающей больничную палату. На меня тотчас накатила слабость, колени подкосились, еле добрался до кровати и прилег. Шестое чувство больше не работало, ведь я оказался под толщей стен, внутри которых пульсировал фериум, а для мутантов это смерти подобно.